Глава 11. Земля. Санкт-Петербург. Сейчас, когда можно сказать, что с Землей началось регулярное движение, полеты были практически безопасны, так как почти все время они проходили через неисследованный мирами Содружества Космос. Правда, это смотря кем неисследованный. Так, например, некоторые пираты, работорговцы, И кое-кто из военных центральной четверки про Землю отлично знал. И не то, что она просто существует, а где именно находится, то есть ее точные координаты. Сейчас, когда мы прикрыли лавочку этих гешефтмахеров по похищению землян, многие из них были очень недовольны этим. Вот только ничего поделать они не могли. Мы слишком хорошо закрепились в Солнечной системе. Да и накладно это, посылать свой флот черт знает куда. Была бы хоть действительно важная причина. А так, странам четверки будет очень трудно реально аргументировать такое действие перед своим народом. А на него все же надо оглядываться. Пиратам и работорговцам просто не под силу будет собрать такой флот. Вернее, флот они, может, и соберут. Вот только от него даже в случае успеха мало что останется так что это невыгодно чисто экономически. Можно, конечно, устроить засаду по дороге, но и тут множество «но». Движение достаточно редкое. Попробую угадать, где именно будут совершать гиперпрыжок. Да и летают необычные транспортники, пусть даже с дополнительным вооружением. А одни из лучших в содружестве военные корабли или транспорты, но под их охраной. Так что ничего им не светит. На землю я летел на рейсовом Кронштадте. Вот такой каламбур, можно сказать. Регулярные грузопассажирские перевозки на дальнем тяжелом рейдере. Вот кому еще могло бы прийти такое в голову? А что делать? По-другому пока, к сожалению, еще нельзя. Но вот когда наши ребята разберутся, наконец, с остатками транспортной системы Джаре, то тогда... Как подумаю об этом, так непроизвольно начинаю жмуриться. Как безнаказанно объевшийся свежими сливками кот. Ведь, как говорится, мечтать не вредно. А в том, что мы все же разберемся с этим, я нисколько не сомневаюсь. На марсианской базе пришлось немного задержаться, проведя, раз уж я сюда прилетел, небольшую ревизию по техническому состоянию самой базы и приписанных к ней кораблей. А что делать, раз стал главным по тех части, то приходится отрабатывать. И никуда от этого мне не деться, пока я заведую этим хозяйством. С делами удалось разобраться за два дня. И на третий я уже спускался из орбитального шаттла в аэропорту Пулково. Наш шаттл приземлился на выделенной руководством аэропорта специально для нас полосе. Учитывая, что нам не нужна была взлетная полоса, то это не вызвало практически никаких проблем. На земле меня уже встречали два тигра, один с людьми Приходько и второй для меня и четырех моих телохранителей, которых навязал мне наш начальник девятки Костя Ким. Все же после моих приключений на пляже Эдала и моему нынешнему статусу, хочешь или нет, но просто необходимо иметь телохранителей. Выехав с территории аэропорта, Машины поехали в веселый поселок. С учетом небольших пробок мы добрались за час, что, в принципе, было вполне неплохо. Мы проехали из Купчино по проспекту Большевиков, потом свернули на улицу Калантай, а я жадно смотрел в окно, вспоминая уже начавшие забываться виды родного города. Вот дома, которые несколько лет стояли недостроенными, а теперь красуются перед моим взором. А вот, наконец, и моя улица Чудновского. Машины въехали во двор и остановились возле моего подъезда. Первыми, разумеется, из машин вышли охранники. Они быстро и профессионально взяли окружающее пространство под свой контроль. Затем вышел и я, когда таможня дала мне добро. Еще перед поездкой я спроектировал и соорудил себе эксклюзивный пилотский комбез со встроенным бронежилетом и аптечкой. Но главное, он был стилизован под обычную земную одежду и не выделялся на ее фоне. Пара телохранителей пошли впереди меня, еще пара сзади. Вот так мы и поднялись по лестнице на пятый этаж. Передняя пара поднялась еще на полпролета, а задняя осталась на нижнем. Вот моя дверь. Сколько же я тут не был? Подняв руку, позвонил в звонок, и тут же из квартиры раздалось звонкое ланье. Значит, Тимка еще жив, а также кто-то из родителей дома. Тимоха, кабыздох средних размеров, был трусоват. Если дома никого не было, то на звонки в дверь он молчал, как партизан в засаде. Зато если кто-то был дома, то его было не остановить. Гавкал во всю мощь, показывая нам, какой он хороший сторож и охранник. Раздались шаги, и из-за двери послышалось, кто там. «Мам, открой, это я!» Раздалось ойканье, и почти сразу же дверь открылась. На пороге стояла мама. «Сынок, вернулся!» И она, плача, обняла меня. На шум вышел отец. Дождавшись, пока мама выпустит меня из своих объятий, он молча, крепко обнял меня. За разговором прошло больше трех часов. Время летело незаметно. Я вспомнил про своих телохранителей только тогда, когда на улице стало темнеть. Как-то неудобно получилось, я совсем про них забыл. Связавшись с ними по нейросети, спросил, как у них дела. Ребята все время просидели в машинах, спустившись туда. Правда, один из них остался на лестничном пролете, и они менялись каждый час. После того, как я рассказал родителям про своих телохранителей то они безоговорочно потребовали от меня, чтобы один из них просто спал в большой комнате, а остальных отпустили. Немного помявшись, они согласились и, оставив одного охранника, уехали. Открыв утром глаза, когда я проснулся, то в первый момент не поверил увиденному. Я лежал на своем старом диване, а напротив меня стоял мой самодельный стеллаж с книгами. Боже, как же давно я этого ждал и хотел проснуться вот так, спокойно, и самое главное, дома. Когда я, одевшись, вошел в большую комнату, то увидел своего телохранителя тоже одетым. Не знаю, раздевался он на ночь или нет, но сейчас он был одет. Пока мама готовила завтрак, а потом мы завтракали и умывались, затем приехал мой транспорт. Вообще мой приезд не остался незамеченным местными обывателями. Все же тигры – это вам не обычные машины, и даже не крутые забугорные джипы или музины. Сразу чувствуется за ними мощь государства или очень крутой конторы. К тому же обычные бизнесмены на таких машинах не ездят, комфорт в них не тот. Как известно, все возвращается на круги своя. Вот и я поехал навестить свою альма mater. Мои охранники держались в стороне от меня, а я, походив по родному университету, решил пройтись дворами. «Помогите!» – раздался рядом придушенный женский крик. Завернув за угол, я увидел уже знакомую мне картину «Дубль-два, блин». Ромка колюжный был в своем репертуаре, как будто и не было этих проведенных вдали от родного дома лет. Ромка опять тащил в свою машину сопротивляющуюся симпотную девчонку. Правда, в этот раз, в отличие от прошлого, рядом с ним были не его старые подпевалы, а, судя по всему, его охраннички. Если я в тот раз не прошел мимо такого безобразия, то сейчас и подавно. «Привет, говнюк!» – поприветствовал я оторопевшего Ромку, который от неожиданности даже перестал тащить девчонку к своей машине. На этот раз это был «Инфинити» последней модели. Он меня тоже узнал, потому я торопел. «Я смотрю, тебя история так ничему и не учит. Снова девчонок насильно к себе затаскиваешь. Видимо, мало я тебя тогда проучил». «Взять его!» – скомандовал заметно струхнувший Ромка своим дуболомом. «Мои охранники вроде держались на расстоянии от меня» но тем не менее они легко перехватили бросившихся на меня охранников Калюжного. Каюсь, я даже не понял, как они так быстро умудрились оказаться около меня. Не обращая больше на них внимания, я тоже одним слитным и неуловимым движением приблизился к ромке и ударил его. От удара он отлетел на несколько метров, так как я бил в полную силу. Убить я его не убил, но минимум на месяц больничной койкой обеспечил. В тот раз его папаша подкупил следователя, и виновным сделали меня, из-за чего мне пришлось срочно сваливать с последнего курса университета и идти в нашу легендарную и непобедимую, чтобы не сесть в тюрьму. Сейчас ситуация была совершенно другой. Я теперь был не какой-то там бесправный нищий студентик. Факт насильного удержания девушки был на лицо, я его просто записал на свою нейросеть, а потому пришлось слегка задержаться здесь. Мои архаровцы вызвали милицейский патруль, который прибыл на удивление быстро, и мы сплавили охранничков. Девчонку сразу же стали опрашивать и составлять протокол под запись, а для героя дня вызвали скорую. Не знаю как, но вскоре нарисовался своей собственной персоной и Филипп Георгиевич Калюжный. Видимо, ему кто-то позвонил. Увидев меня, он тут же попёр буром, крича при этом милиционерам и показывая на меня. «Немедленно задержите этого человека! Он преступник! Он уже второй раз калечит моего сына! В первый раз он сбежал в армию, откуда потом успешно дезертировал, и несколько лет скрывался неизвестно где!» Может быть, он вообще перешел на сторону чеченских боевиков? Несмотря на его энергичную и довольно эмоциональную речь, мнение присутствующих здесь ментов не поменялось. Видимо, вызывая их, мои ребята им представились. А в качестве документов прикрытия у них были корочки ФСБ. Так что менты им только что не козыряли, но смотрели на это дело так, как им разъяснили при вызове. Впрочем, это и так соответствовало действительности, так что тут так просто закон нельзя было нарушить толстым кошельком. Калюжного младшего увезли в больницу, а с Калюжным старшим провел короткую, но очень доходчивую беседу один очень неприметный человечек с конторской внешностью. В ходе этого разговора Филипп Георгиевич сникал прямо на глазах, поняв, что своими деньгами он в этот раз это дело не решит, И его сынку-подонку все же придется держать ответ, когда выздоровеет, а потом проехаться на зону. Я, как говорится, не злопамятный, вот только иногда бываю злой, и память у меня хорошая. Неделя дома пролетела просто моментально. Большую ее часть я провел с родителями. Впрочем, и так сделал одно очень большое дело. А именно, купил им в ближайшем коттеджном посёлке хороший дом. Благо, вполне позволяли мне это сделать. Родители вначале стали отнекиваться от этого, мотивируя это тем, что у нас и так была своя дача в садоводстве дружная. Но я их всё же уломал. Хочу, чтобы при моём следующем посещении для моих телохранителей было нормальное помещение, и они могли жить рядом, не стесняя меня и моих родителей. Из Питера я полетел в Москву. Там мне, как одному из руководителей корпорации, предстояла встреча с ВВП. Вместе со мной на встречу приехал и Приходько. После личного знакомства разговор пошел о последних делах на земле. Известие о том, что они все члены так называемого билдербергского клуба» покинули этот бренный мир, очень удивило меня. «Простите, Владимир Владимирович, я слышал о этих деятелях и после событий в Пиндосии. Думал, что вы кардинально разобрались с ними?» «К сожалению, не успели. Были дела поважнее. Но в течение ближайших месяцев мы решим эту проблему окончательно». «Наша помощь вам в этом нужна?» «Спасибо, нет. Мы сами справимся». «Надо думать, что в ближайшее время на членов этого клуба нападет мор?» «Да, сами понимаете. Внезапный инфаркт, крушение, пожар, разбойное нападение. Способов много». «Тогда буду ждать». Мы еще проговорили около двух часов, решая организационные и технические проблемы, в том числе и с организацией обороны Солнечной системы. В следующем месяце мы должны были отправить сюда аж целых четыре «Бастиона». Две станции займут свою позицию на орбите Земли и еще две на орбите Марса, а кроме того еще десяток Кронштадтов и пару десятков Фениксов. Силы для обороны Солнечной системы более чем достаточные, А позже, когда достроим первую партию Старсейверов, то и один из них. Теперь нам можно было не опасаться, что астрономы Земли смогут заметить наши корабли и станции. Система РДЖ-15973. База землян. Россия. Внезапный вызов от подполковника Гаруана застал нас за производственным совещанием. В последнее время ничего срочного у нас не было, и заседание превратилось в бюрократ-шоу. Нам всем это уже смертельно надоело. Но иначе нельзя. Не зря говорят «Хочешь сделать хорошо – делай сам, а не перекладывай на других». Конечно, это не относится к специалистам своего дела, но и их надо проверять. Звонок подполковника Гаруана все восприняли как манну небесную, так как он позволял всем ненадолго отвлечься от дел. «Добрый день, господин Петров». «Добрый день, господин полковник. Что у вас случилось такого срочного, что вы мне звоните?» «Почему вы решили, что что-то случилось?» Маска фальшивой невозмутимости на мгновение спала, открыв истинное лицо, вымотанного до предела Гаруана. «Не далее, как позавчера, мы уже обговорили с вами все дела, и у нас пока нет повода снова обсуждать их». «Вы правы, господин Петров. У меня есть к вам очень важное и срочное дело. Нам нужна ваша помощь, причем немедленно». «Что у вас могло случиться такого срочного?» «Вы слышали про планету Кеватани?» «Нет. Где это?» «В шести прыжках от вас в сторону арахнидов. Планета находится в буферной зоне и колонизирована вольными шахтерами. На нее только что напали арахниды. По крайней мере, не меньше трех ульев, как нам успели сообщить. Возможно, их больше. Просто три – это подтвержденные данные». «Мой человек имел связи в диспетчерской кивотане и успел сам увидеть начало вторжения, прежде чем с ним прервалась связь. Мне надо, чтобы вы вытащили его и профессора Лапски оттуда. Профессора охраняли наемники из ваших отставников, и если удастся спасти и их тоже, то мы будем очень вам признательны». «Что они там делали?» Исследовали старые постройки древних, они там в довольно неплохом состоянии сохранились. Господин Петров, я очень вас прошу помочь нам. В связи с очередным обострением наших отношений с Агараном, мы не можем послать туда свой флот. Нам нельзя оставить наши планеты без защиты. Вся наша надежда только на вас. Если вы сможете их вытащить с кивотани то гарантирую вам, что наше правительство оценит это по достоинству. Все ваши расходы будут очень щедро компенсированы, и сверх того, вы получите неплохую сумму на ваш счет. Хорошо, мы сделаем все, что можем. Гарантировать я вам, разумеется, ничего не могу, но мы постараемся. Постарайтесь, очень прошу вас. Вот координаты планеты. Ловите. Связь оборвалась, и Сергей посмотрел на нас. «Что будем делать, господа начальнички? С одной стороны, риск очень велик, а с другой, портить отношения с военными что-то тоже не хочется». «Пошлем флот», — ответил Беляев. «Заодно испытаем Старсейвер в бою». «Он стоил нам неимоверную кучу кредитов, строился почти год. Я хотел бы знать, стоит ли оно этого или нет». В результате совещания было решено отправить флот в составе Старсейвера, четырёх рейдеров, двух эскадрилий мониторов и четырёх больших авианосцев. Для фазы наземной операции привлекли два десантно-штурмовых корабля «Берсерк». Спустя пять часов после решения вписаться в эту тему, флот землян стартовал к Кеватане. Нейтральный космос. Буферная зона. Планета Киватане. Низбогат спрятался от арахнидов на своем шахтерском кораблике среди астероидов. Он очень надеялся, что они не станут слишком тщательно просеивать своими биосканерами астероидное поле. У них еще было много дел на Киватане. Бункера поселенцев все еще оказывали им сильное сопротивление – и не все точки ПКО планеты были подавлены орбитальной бомбардировкой арахнидов. На помощь военных он не сильно надеялся. Планета находилась далеко за линией фронтира, в спорной зоне миров Содружества и арахнидов. По слухам, у Аратана снова были трения с Агарцами, и его флот был в ожидании начала войны, так что на него можно было не рассчитывать. Надеяться можно было только на себя. Слабосильный радар его корабля работал в пассивном режиме, так он не мог привлечь к себе внимание арахнидов при сканировании ими эфира. Нисс смотрел на показания своего радара и ловил отрывочные сообщения от еще сопротивлявшихся людей. Внезапно его астероид, к которому он прилепился, резко качнулся, Когда гравитационная волна от вышедшего недалеко от него из гиперпространства гигантского корабля достигла его, святой хорош, только и смог пробормотать низ, со страхом глядя на начинающего набирать ход гиганта. Его длина составила больше шести километров, и он весь был утыкан орудийными башнями крупного калибра, как хорошо иглами. Низ еще успел прочесть на рубке корабля надпись на Интере «Старсейвер – Звездный Странник», пока этот монстр не устремился, быстро набирая скорость к планете. Следом за ним из Гипера стали выходить другие корабли. Четыре километровых корабля, которые на фоне первого казались уже небольшими. Они еще очень странно выглядели, неся на своей внешней подвеске по два крейсера. Два странных корабля-носителя с несколькими десятками полукилометровых кораблей на нем. Причем после выхода из гиперпрыжка эти корабли дружно сорвались со своих мест и на ходу выстраиваясь в боевой порядок, шустро рванули за первыми гигантами. За ними вышли еще два, похожих на десантные, и четыре явных авианосца. Весь этот флот направился к обреченной планете. Низ, как бывший военный пилот, интересовался военными кораблями и знал практически все, включая последние. Но те, что только что вышли из гипера, были ему абсолютно неизвестны. Они сразу заворожили его своей необычной хищной грацией. Глядя на их плавные зализанные формы, сразу становилось ясно, что их стихия – это скорость и бой. Теперь он с нетерпением ждал, чем закончится эта схватка неизвестной эскадры с арахнидами. Они явно прибыли сюда именно для этого. В этом не было никаких сомнений. Инис стал внимательно следить за показаниями своего радара и древней оптической системы, установленной по случаю на его небольшом кораблике. Старший владетель гнезда Рах был недоволен. Операция по зачистке планеты в буферной зоне от набежавших на нее людей затягивалась. Небольшой флот людей, его пять ульев смели мгновенно, а вот с наземной фазой операции у него вышла заминка. Люди успели глубоко и крепко зарыться в землю, и теперь было не так легко выявить и уничтожить все их убежища и военные бункеры. Кроме того, еще не все наземные средства ПКО людей были подавлены. Но, несмотря на это, люди были обречены, и планета в любом случае будет полностью зачищена от них. Его размышление прервал вызов дежурного офицера. «Сиятельный гиперсканер показывает сильное гравитационное возмущение в прыжковой зоне» нам сюда, со стороны людей, летит какой-то крупный объект, размером не меньше нашего улья. Примерное время прибытия через двадцать две минуты. Направь туда три улья, пусть они с ним разберутся, когда он появится. Слушаюсь, сиятельный. Кто бы это мог быть, думал Арах. Ближайшие миры людей это Аратан и Агаран. Агарану нет никакого дела до этой планеты. Аратан мог быть заинтересован, но сейчас у него напряжённые отношения с Агараном, и он тоже не пошлёт сюда свой флот. К тому же, судя по размерам объекта, он больше походит на орбитальную станцию. Неужели местные купили космическую крепость? Впрочем, если даже это и так, то она всё равно уже не сможет им помочь. Слишком поздно. Три улья легко с ней справится, когда она появится в системе. Ничего, скоро узнаю, кто это летит к нам в гости. Беляев лично повел свой флот в бой. Своим флагманским кораблем он, разумеется, выбрал Старсейвер. Флот благополучно вышел из Гипера и рванул к планете. Радары звездного странника показывали наличие пяти ульев-арахнидов в системе. Два из них были возле планеты, а три приближались к ним. К бою скомандовал Беляев, и корабли стали быстро выстраиваться в боевой порядок. Одновременно с этим на них началась откачка воздуха из отсеков. Стар Север шел на острие атаки. Чуть отстав от него шла четверка Кронштадтов. Их отстыкованные фениксы шли чуть сзади своих носителей. Бурлаки держались еще дальше, они уже произвели запуск своих «Бородино» и шли вместе с десантными крейсерами и авианосцами под их защитой. Все же это были, по сути, обычные буксиры, и они не были приспособлены к бою. Навстречу им быстро приближались три улья паучков. Достигнув дистанции открытия огня, звездный странник открыл огонь по первому улью. 24 носовых туннельных орудия главного калибра дали первый залп десятитонными болванками из своих тысячимиллиметровых жерл. К ним присоединились 500-миллиметровые орудия орудийных башен, и после них выстрелила спаренная 2000-миллиметровая туннельная пушка, установленная под Стар Севера. Она имела 500-метровую длину и стреляла ракетоснарядами. За основу был взят гигантский десятиметровый управляемый снаряд с литониевой боеголовкой. Туннельная пушка стреляла им как обычным снарядом, разгоняя до около световой скорости, а встроенный искин управлял им в полете с помощью маневровых двигателей. Это позволило стрелять на огромные расстояния с большой точностью. К залпу севера присоединились и остальные корабли эскадры. Совокупный удар снарядов из кадры по первому улью был страшен. Они снесли его защитные поля и нанесли ему большие повреждения. Но подоспевшие следом за ними два ракета-снаряда с литониевыми боеголовками разнесли улей в клочья. Он исчез в облаке взрыва, а спустя пару секунд, когда вспышка пропала, на месте, где он только что был, была пустота. Только океан небольших обломков разлетался в стороны от эпицентра взрыва. Два других улья, увидев судьбу своего собрата, попытались уклониться, одновременно с этим выпустив из себя массу мелких истребителей и фрегатов. Второй залп «Звездного странника» лишь слегка задел следующий улей по касательной, но и этого хватило, чтобы снести ему щиты а новая пара ракета-снарядов довершила дело. Второй улей также исчез во вспышке Литониевого взрыва. Третий улей, пытаясь избежать судьбы двух первых, отчаянно маневрировал, но с его размерами это было довольно трудно сделать. Но ему, как ни странно, это удалось, и третий залп почти пропал даром. В Улей попали только два ракета-снаряда с помощью скорректировавшего их полет из скина. Этого не хватило для его уничтожения, но снесло ему около 70% мощности щита. Улей отчаянно маневрировал, ему удалось снова увернуться от обычных снарядов. Но управляемые его снова достали и, снеся остатки щита, повредили двигатели и сильно побили корпус. Теперь он был обречен и не смог увернуться от последнего залпа эскадры. С этими тремя ульями было покончено. Но вот выпущенный с них москитный флот никуда не делся и с яростью обреченных бросился в атаку на корабли землян. Их было около 10 тысяч, и им навстречу двинулись около 6 тысяч финистов, выпущенных авианосцами и другими кораблями эскадры. Пока истребители не смешались в собачьей свалке, флот России вел сильный заградительный зенитный огонь по арахнидам, при этом сильно проредив их ряды. А когда они смешались в ближнем бою, вынужден был прекратить огонь. Управляемые искинами финисты могли не обращать внимания на перегрузки, а их объединенные в единую локальную сеть искины мгновенно реагировали на изменения ситуации. Москитный флот пауков таял прямо на глазах. Правда, и земные истребители несли потери, хотя и не такие большие, как их членистоногие противники. Сиятельный Арах с ужасом смотрел за развернувшейся перед ним драмой. Сначала этот неизвестный гигантский корабль людей с непостижимой легкостью уничтожил один за другим три его улья, а потом принялся за уничтожение истребителей и фрегатов. «Видимо, мы прогневили богов», — подумал он, «раз они сегодня не на нашей стороне». «Но откуда взялся этот корабль? Чей он?» «Согласно донесениям разведки, ни у кого из людей ничего подобного не было. Может, кто-то смог найти и активировать корабль древних?» «Ясно одно». Он не смог справиться с возложенной на него миссией, и за это ему придется держать ответ перед старейшими. Сейчас ему оставалось только спасать оставшиеся у него два улья, и он отдал приказ на отступление. Времени на эвакуацию десанта уже не было, но это его не беспокоило. Рабочие и боевые особи были не очень ценным товаром. Рой легко мог в короткий срок восполнить себе их потерю. Набирая скорость, два последних улья устремились к краю системы для гиперпрыжка домой. Неизбогат, сидя на своем астероиде с неимоверным изумлением, следил за развернувшимся перед его взором сражением. Неизвестный гигант легко, как гнилые кува, разносил улья арахнидов одно за другим. Низ знал, как тяжело это сделать линкором и тяжелым крейсерам, и поражался невероятной мощи незнакомца. Потом настал черед выпущенных ульями истребителей. Их тоже добили достаточно легко и быстро. Причем истребители неизвестных выписывали такие кульбиты, что Низ столько стонал от зависти. Даже будучи в своей наилучшей форме, он не смог бы их повторить. Да и, пожалуй, никто из его эскадрильи. Закончив избиение насекомых, неизвестный флот двинулся к Кеватане. Джо Славе, командовавший ополчением Кеватане, был мрачен. Он прекрасно понимал, что долго им против арахнидов не выстоять. Их карликовый флот из пара десятков старых кораблей, годных только гонять пиратов в системе, был снесен арахнидами в одно мгновение. Единственное, что они успели построить, так это хорошие бункеры, и неплохую систему наземного ПКО. На эти цели уходила львиная часть их доходов, и вот сейчас им оставалось только ждать, когда до сюда пробьются. Ждать помощи было неоткуда. Они были сами по себе и жили здесь хоть и свободно, но на свой страх и риск. Заступиться за них в случае чего было некому. Поэтому изумление Джоса было очень велико, когда немногочисленные еще оставшиеся у него радары показали приближение неизвестного флота к планете. Исход битвы изумил его еще больше. Конечно, он не мог видеть все в подробностях, но тем не менее основное он увидел. Два оставшихся улья спешно улетели, правда оставив на поверхности, не перестававших штурмовать бункера боевых особей пауков. Покончив добивать арахнидов, Беляев повел свои корабли к планете. Два оставшихся улья смазали пятки салом и удирали во всю прыть. Можно, конечно, было попробовать их догнать, но зачем? Целью операции была эвакуация двух человек Гаруана минимум, или если получится, всю группу целиком. Вот и будем этого придерживаться. Путь до планеты занял еще около двух часов. На самой орбите арахнидов не осталось, но на планете их было еще достаточно много. Арахниды просто бросили их там, когда увидели, что произошло с тремя их ульями. Наступала вторая фаза операции – наземная. Выйдя на орбиту Киватане, Беляев на выделенной ему горуаном частоте попытался связаться с его людьми. Минут через двадцать они, наконец, откликнулись. «Кого там еще сока принесли?» – раздался очень недовольный голос. «Мне нужен профессор Лапски. А кто его спрашивает?» «Меня послал за ним подполковник Гаруан. Я должен его эвакуировать». «И как вы себе представляете это сделать? На планете Арахниды? В космосе Арахниды? Как вы, кстати, сами сюда добрались?» Ваши сведения несколько устарели. В космосе рахнидов больше нет. А куда они делись? Кто успел, тот сбежал, а остальные как-то очень быстро закончились. Кто вы такие и как вам удалось их прогнать? Слышали про корпорацию «Россия»? Слышал. Тогда понятно. Ваши корабли все очень хвалят. Раз вы умудряетесь старые корыта модернизировать до уровня новых... — То надо думать, каковы ваши новые корабли. — Очень хорошие. Мы как-то на них не жалуемся. — Ладно. А что делать с теми пауками, что сейчас стараются пролезть к нам? — Мы засекли ваше убежище и скоро будем у вас. Подождите немного. — Подождем. Что нам еще остается делать? Закончив разговор слабски, Беляев приказал начинать высадку десанта. Джо Славе слышал этот разговор, поскольку он шел по открытой волне и попытался сам связаться с неизвестными. Вернее, теперь он уже знал, с кем именно. «Киватане вызывает флот России». Белеев откликнулся сразу. «Россия слушает. «С вами, — говорит, — командующий силами самообороны. Мы просим вашей помощи». Спасибо, что прогнали флот пауков, но они успели высадить довольно значительные силы на планету. Хорошо, поможем, чем сможем. Истребители «Финист» были машинами класса «Космос-Земля» и могли также действовать в атмосфере планет. После боя с истребителями пауков их осталось еще около трех четвертей от первоначального количества И теперь 4000 финистов устремились к планете. Их быстро изменили под конфигурацию штурмовика. Противокорабельные ракеты на подвесках были срочно заменены на блоки неуправляемых НУРСов. В небольшие бомбоотсеки загружены по 10 100-килограммовых кассетных бомб, и они вылетели на штурмовку. С орбиты было очень хорошо видно места скопления пауков. Вот по ним и стали отрабатывать финисты, нанося штурмовые ракетно-бомбовые удары. В это время два десантных берсерка появились над убежищем профессора Лапски. Сначала они выпустили по 24 штурмовика трансформера «Раптор», а вслед за ними к земле пошли десантные боты с терминаторами. Руководство корпорации осталось верно себе и не хотело понапрасну рисковать своими людьми. Снизившиеся рапторы сначала нанесли по паукам ракетно-бомбовые удары, а потом, приняв конфигурацию роботов, опустились на землю и принялись зачищать от пауков место высадки десанта. Их лазеры работали по противнику, не переставая. Вслед за ними стали опускаться десантные боты. Приземлившись, они открывали свои аппарели и из них выбегали терминаторы, мгновенно вступая в бой. Качественный и количественный перевес тут же сказался на положении. Арахниды стали отступать, и десант стал их преследовать. Организовав безопасный коридор до входа в бункер, в него вошли уже десантники в своих перунах. Снова связавшись с профессором Лапски, сообщили ему, что путь свободен. Тот вначале немного поупирался, требуя тщательно все еще раз проверить. Наконец, открылась бронированная дверь убежища, и из нее осторожно вышло 11 человек в боевых скафандрах. Это был профессор Лапский со своей группой. Быстро пройдя к десантному боту, он без капризов забрался в него, и бот стартовал. Вместо берсерка он повез группу профессора сразу на «Звездный странник». «О боги, что это?» Спросил профессор, едва увидев на обзорном мониторе Старсевер. «Наш флагманский корабль», — ответил ему командир отделения десантников, сопровождавший их. «Такая громадина! Как вы его построили?» «Вопрос не ко мне. Я простой десантник. С этим вам надо обращаться к инженерной группе». Доставив спасенных на Старсевер, десантный бот направился назад на планету. Надо было забрать закончивших зачистку местности терминаторов. Истребители тоже время даром не теряли, и за это время уже успели раз перезарядиться и снова все выпустить по паукам. Они очень значительно проредили их ряды, и теперь местные вполне могли сами их добить. Весь вопрос состоял в том, что они будут делать дальше, когда арахниды явятся сюда снова. Они явно не намеревались оставить эту планету и людей на ней в покое. Раз они решили зачистить планету, то постараются любыми путями добиться своего. Впрочем, это были уже не их проблемы. Разок помогли местным, а дальше пускай сами думают. Все же не дети малые, своя голова на плечах есть. Вот пусть и решают, как им жить дальше, остаться здесь или улететь. Забрав на борт все выпущенные корабли, флот России направился к краю системы и уже через три часа ушел в гиперпрыжок. Профессор Лапский, доставленный на «Звездного странника», с восхищением разглядывал «Старсейвер» изнутри. Правда, его вместе с помощниками пускали не во все места, но общее представление о корабле он получил. Система рдж 15 База землян «Россия». Вернувшийся флот встречали. В честь одержанной над Арахнидами победы устроили праздничный загул, на котором большинство людей, ходивших в этот поход, упилось до свинского состояния. Правда, командный состав, несмотря на запись, вынужден был подробно описать бой начальству в лице Сереги Ико. Профессора с его людьми на базе перевели в «Феникса» и уже на нём отправили к подполковнику Гаруану. Вернувшиеся корабли подвергли тщательному осмотру. Особенно это касалось «Стар Сейвера», совершившего свой первый боевой вылет. Затем жизнь на базе вернулась в своё привычное русло. Система RQ-14732. База первого флота ВКС Аратана. Прилет профессора на базу флота вызвал настоящий фурор. Все уже знали о произошедшем, и никто не мог поверить, что это было в действительности. Профессора и его людей очень тщательно допросили. Правда, они смогли очень мало сказать о произошедшем бое, так как не имели возможности наблюдать за ним. А между генералом Рачета и подполковником Гаруаном состоялся серьезный разговор. «Что вы об этом думаете, подполковник?» «Господин генерал, мы очень сильно недооценили землян. Все, на что я мог надеяться, так это что они сумеют незамеченными под покровом генераторов невидимости проскользнуть на планету мимо арахнидов и вывезут оттуда профессора с его людьми. Но такого финала от них я не ожидал». «Вы знали про их новый корабль?» «Слухи до меня доходили, но они строили его в строжайшей тайне». «Думаю, теперь многие задумаются над этим». «Корабль, могущий, считай в одиночку, противостоять ульям арахнидов». «Определенно, теперь у многих в штабах полетят головы за то, что они проворонили такой корабль». «И нам с вами, кстати, тоже может достаться». Не думаю, господин генерал. Ведь это мы их наняли. И про корабль, хоть и в общих чертах, но знали. Будем надеяться. А пока готовьтесь. Думаю, нас скоро вызовут в главный штаб. Нейтральный космос возле территории арахнидов. Система РФ-66-699. Исследование остатков транспортного кольца Жаре успешно продолжалось уже почти полгода. По крайней мере, шла середина пятого месяца, когда произошло ЧП. Началось всё вполне обыденно. В системе вышел мусорщик, который неторопливо почапал себе к корабельному кладбищу, где и затихарился. Мы уже и забыли про него, когда в систему со своим очередным визитом пожаловали арахниды. Нас это больше не нервировало, так как наши модули невидимости уже доказали свою эффективность. Вот только мусорщик, похоже, или совсем не имел систем маскировки, либо они были неэффективны, так как пауки почти сразу засекли его. Все бы ничего для нас, но мусорщик бросился удирать прямо в нашу сторону. Видимо, он решил спрятаться в астероидном поле. Тут хоть и опасно, но все же больше шансов выжить. Удрать из системы он тоже явно не успевал, так как корабли пауков были намного быстрее. Тут и говорить было не о чем. Корабль мусорщика был старым транспортником пятого поколения, а арахниды летели на кораблях восьмого поколения, причем это были крейсера. Четкой классификации корабли арахнидов в мирах Содружества не имели, но основываясь на полученных тактико-технических данных с разбитых кораблей, можно было составить примерную таблицу по поколениям. Правда, надо было отдать должное мастерству пилота-мусорщика. Пилотировал он классно. На такой развалюхе он выписывал такие кульбиты, что просто было приятно посмотреть. Жалко, что смотреть нам пришлось недолго, так как когда пауки в погоне за мусорщиком приблизились к астероидному полю, то все же засекли нас. Мы поняли это, когда один из кораблей патруля открыл огонь по одному из наших рейдеров. Скрываться дальше нам больше не было смысла. Раз уж нас раскрыли из-за этого придурка, то надо действовать. А потому наш ответный огонь был убийственно точен и силен. В течение нескольких минут весь патруль арахнидов был уничтожен. Кирол Топуранилок, несмотря на свой довольно молодой возраст, уже был опытным мусорщиком. В эту систему он наведывался уже не в первый раз, несмотря на то, что тут было очень опасно, но это того стоило. На эту свалку, вследствие ее очень близкого соседства с пауками, мусорщики залетали нечасто. Сам Топуранилок прилетел сюда уже в пятый раз и попался. Его радар, работавший в пассивном режиме, засек выход в систему патруля арахнидов. Кирол немедленно заглушил реактор своего корабля и обесточил все ненужные системы своего корабля. Несмотря на это, арахниды все равно засекли его и бросились к нему, как свиклы на Логинов. Кирол не стал дожидаться, пока его поджарят, и, врубив реактор на полную мощь, рванул к недалекому астероидному полю. Уйти в гиперпрыжок он уже не успевал. Умело маневрируя, он рвался к своей цели. Это был его единственный шанс остаться в живых. Когда до астероидного поля было уже, можно сказать, рукой подать, и казалось бы, абсолютно пустого и мертвого космоса, полетели смертоносные залпы. Тироватые энергии проходили рядом с его кораблем и упирались прямо в преследовавшие его корабли арахнидов. Один за другим они стали взрываться, не выдерживая обрушенной на них мощи. Буквально за несколько минут все корабли преследователей были уничтожены, а перед ним стали материализовываться прямо из пустоты, отключившие свои блоки невидимости корабли. Четыре необычных, но в то же время завороживших его своей красотой больших корабля, и еще один поменьше, который держался чуть позади а еще дальше два авианосца. «Ух ты! Вот это корабли!» – проговорил сам себе Кирол, а затем попробовал связаться с ними. «Эй, парни, спасибо за помощь!» «Урод долбанный!» – послышалось в ответ. «Ты нам все дело испортил! А ну пшел вон отсюда, пока мы тебя сами на атомы не распылили!» Получив от своих спасителей такой неласковый прием, Киролл поспешил исполнить их пожелания и, разогнавшись, ушел в гиперпрыжок. После того, как наш экспедиционный флот уничтожил патруль арахнидов, с нами вышел на связь этот чертов мусорщик. В сердцах командир эскадры послал его подальше, пригрозив разнести его корабль в дребезги. В распоряжении нашей экспедиции было около суток для экстренного свертывания всех исследовательских работ. Оставаться на большее время было уже опасно. Арахниды, несомненно, скоро узнают о гибели своего патруля, если уже не узнали. Шансы на это были минимальны, все же бой был очень скоротечным. За прошедшие месяцы мы смогли найти и демонтировать практически все уцелевшие модули Джаре, Конечно, можно было бы поискать еще, но и уже найденных было достаточно. Хотя, как известно, ничего много не бывает. Просто иногда уже не унести. Предвидя подобную ситуацию, мы все найденные модули старались при первой же возможности отправлять на нашу основную базу. Но некоторые модули изучали прямо тут. На сборы у нас ушло 17 часов, после чего все наши корабли покинули эту систему. А еще спустя 11 часов в ней появились первые корабли пауков. Видимо, уничтоженный патруль все же успел связаться со своей базой и сообщить обое. Судя по их действиям, арахниды были очень злы, так как они стали буквально просеивать систему по камешку в поисках улик. Под их раздачу попал и несчастливый мусорщик, который именно в этот момент вышел из гиперпространства. Его просто мгновенно разнесли на мелкие куски. Теперь сюда долго никто не сможет сунуться, так как после происшедшего пауки минимум удвоят здесь свои патрули, а возможно и разместят тут свою следящую станцию для контроля за системой.